Отрубил. За тысячи Фунтов купят. Найдутся Люди. И всякому лестно Иметь у себя на стенке В кабинете. Поразить гостей Или девицу прекрасную. А это вот скажет И даже с равнодушием Голосе. Меч, которым И т.д. эффект Какой необыкновенный. Какую карьеру можно сделать? Вещи чудодейственным Образом путешествуют.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 Хромоногому гиду еще Шиллинг добавил. Вонь, представить себе не можете. Треской, тухлой, креветками, что ли, Разлагающейся кровью, такой характерный запах. Хуже, чем в анатомическом. Хозяин, как сейчас его вижу, Кренастая обезьянная, зеленоглазая, краснорыжая, На кистях шишки синие выперла.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 Гом-руль. На конторке у него, смотрю, Бутылка с уиски И осьминог солёный, Небольшой, одноглазый. Кусочек колечком отмахнёт, Ножичком двусторонним Волосатой рукоятки с копытцем, Может, и отгот-то-то какого, Посолит красной пылью Кайенской и закусит. Со мной говорил, А сам всё хлоп да хлоп, И горлышка прямо. — А, русский, гуд-дэй, эмигрант, революционер. Да здравствует республика. А сам смеётся, осьминога нажёвывает. — Ну, конечно, поговорили и о порядках наших, и про убийство царя-освободителя. А веки у него были вывернуты, и в них кайен и виски. — Поздравляю, — говорит вас, — с подвигом. Если у вас так успешно пойдет, то ваша Россия так шагнет, что скоро от всего освободится. Способный и великодушный, говорит вы народ, и желаю вам еще такого прогресса. It is very well.